и я не боюсь ночных бабочек. Никогда я не вспоминала тот вечер. Гришка вскоре бросил институт и куда-то исчез. Да и о чем тут вспоминать? А вот вдруг вспомнилось. Стася. И чего меня так плющит? Нахамила Марику, да фиг бы с ним. Но лег на меня зуб наточила, разговаривает еле-еле. Как я не пойму, что она старая и живет своими представлениями, сто лет назад устаревшими. Это нельзя, и это нельзя, а это можно, но слегка. А я так не хочу. С какого перепугу я должна все это соблюдать? От такой жизни с тоски помереть можно. Странно. Раньше я так и не думала, и не чувствовала. Я ей верила, старалась быть такой, чтобы нравиться ей. А сейчас мне наплевать. И ведь она всерьез могла бы порвать билеты, и тогда бы все рухнуло. Где-то я то ли читала, то ли слышала, что месть – это такое блюдо, которое надо подавать холодным. Я его холодным и подам, но таким острым, что как малюсенький зеленый перчик, который я однажды пробовала у Нателлы. Лежали себе в мисочке такие хорошенькие зеленые перчики. И сын Нателлы, Вадим, ел их и не морщился. Но я решила тоже попробовать. Мне тогда лет десять было. Я сунула перчик в рот и чуть коньки не отбросила. Ужас! Глаза на лоб вылезли, слезы градом. Я как собака в жару язык высунула, руками замахала. Никогда не забуду. Моя месть будет такой же, маленькой, зелененькой, остренькой и запомнится надолго, я надеюсь. Лёка, наверное, меня проклянет, но потом простит. Куда денется? А вдруг не получится? Я два раза попробовала, действует без промаха. А в школе вообще все парни, у которых, как выражается наша Матвевна Женилка выросла, просто слюнями исходит, Говорят, месть – разрушительное чувство. Фигня все это. Очень даже созидательное чувство, стопудово. Как меня эта идея посетила, я сразу другой стала. У меня появилась цель, и я иду к ней медленно, но верно. И вот уже есть результат – Мне нравится смотреть на себя в зеркало, и чем дальше, тем больше. Я согнала лишний жирок, волосы теперь блестят, как в рекламе, и вообще, девка, что надо, и не может быть никаких сбоев. Не может быть просто потому, что не может быть». Леку, конечно, жалко, но не могу я жить в сегодняшней жизни по ее старым правилам. Ничего не получится. Надо только вести себя умнее, не прокалываться по пустякам. Нафиг я спустила собак на Марика. Нафиг обозвала жидярой. Была бы умнее, назвала бы хоть кретином, хоть болваном, хоть кем и ничего бы такого не было. А теперь Лёка вся бледнеющая, еле ноги таскает. Когда она вдруг на пол сварилась, мне показалось, что она умерла. И так жутко стало, как будто я бежала, бежала, и вдруг обрыв.